Глава шестнадцатая. Торндайк раскрывает карты. Когда Торндайк занял место свидетеля, я посмотрел на него с необоснованным удивлением и подумал, что никогда раньше по внешним проявлениям не мог по-настоящему понять, каков на самом деле мой друг. Я часто замечал на его лице выражение спокойной силы и неограниченного ума, видел привлекательность и магнетизм, но никогда не оценивал то, что сейчас больше всего меня поразило. Торндайк — самый красивый мужчина, какого я когда-либо видел. Он одет просто, его наружность не украшена развивающейся мантией или париком, и тем не менее его присутствие доминирует в суде. Даже судья, несмотря на свою алую мантию и атрибуты должности, выглядел по сравнению с ним обыденным. а присяжные, глядящие на него, казались существами низшего порядка. И дело не только в рослой фигуре, стройной и достойной, не только в силе и выдержке лица, но и в симметричности и привлекательности этого лица, на которое были устремлены все взгляды, привлекательности родственной классической маски из мрамора, цвета сладовой кости, спентиликуса. Они жаждущим лицам, которые окружают нас в спешке и суете, одновременно напряженной и тривиальной. Вы работаете в медицинской школе больницы Святой Маргариты, доктор Торндайк? Спросил Энсти. Да, я лектор по медицинской юриспруденции и токсикологии. Есть ли у вас опыт в медицинско-юридических расследованиях? Большой опыт. Я занимаюсь исключительно медико-юридической работой. Вы слышали показания относительно двух капель крови, найденных на дне сейфа? Да. Каково ваше мнение о состоянии этой крови? У меня нет сомнений, что эта кровь искусственно обработана, вероятно, при помощи дефибрилляции. Можете вы дать объяснение состоянию этой крови? Могу. — Ваше объяснение связано с особенностями отпечатка большого пальца, найденного на листке в сейфе. — Да. — Вы уделяете внимание теме отпечатков пальцев? — Да, большое внимание. — Будьте добры, осмотрите этот листок. Здесь пристав протянул Торндайку. — Памятный листок. — Вы видели его раньше? — Да, я видел его в Скотланд-Ярде. — Вы внимательно рассматривали его? — Очень внимательно. Полицейские официальные лица предоставили мне все возможности, и я несколько раз сфотографировал этот листок. На листке есть отпечаток, напоминающий большой палец человека? Есть. Вы слышали показания двух свидетелей, которые заявляют, что этот отпечаток сделан левым большим пальцем обвиняемого Рюбена Хорнби? Слышал. Согласны вы с этим заявлением? Не согласен. По вашему мнению, отпечаток пальца на листе сделан большим пальцем обвиняемого? Нет. Я убежден, что он не сделан большим пальцем Рюбена Хорнби. Вы думаете, что он сделан большим пальцем какого-то другого человека? Нет. Я считаю, что он вообще сделан не пальцем человека. При этом заявлении судья на мгновение остановился с ручкой в руке, и посмотрел на Турндайка, слегка открыв рот. А два специалиста переглянулись с поднятыми бровями. «Как же, по-вашему, был произведен этот отпечаток?» «При помощи печати из каучука или, скорее, из хромированного желатина». Тут Полтон, который постепенно вставал, громко ударил себя по бедрам и рассмеялся. В результате все, включая судью, посмотрели на него. если шум повторится сказал судья каменным взглядом уставившись на пришедшего в ужас нарушителя который сжался занимая самый малый объем какой я когда-либо видел чтобы занимал человек я прикажу этого человека удалить из зала суда я понял продолжал между тем энсти что вы считаете отпечаток который под присягой назвали принадлежащим обвиняемому подделкой да это подделка Но разве можно подделать отпечаток пальца? Не только можно, но и достаточно легко. Так же легко, как, например, подделать подпись, гораздо легче и бесконечно безопасней. Подпись делается ручкой, значит, подделка тоже должна делаться ручкой. А этот процесс требует специальных умений, и в результате достигнуть абсолютного фоксимиля невозможно. Но отпечаток пальца — это напечатанное изображение. Необходимо только раздобыть печать, идентичную пальцу, чтобы получить отпечаток. Во всех отношениях абсолютное фоксимилия, совершенно неотличимое от оригинала. Разве нет способа отличить поддельный отпечаток пальца от оригинального? Такого способа нет, потому что нечего различать. А вы уверенно утверждаете, что отпечаток на листке бумаги — подделка? Однако, если поддельный отпечаток неотличим от оригинала, как вы смогли установить, что этот отпечаток — подделка? Я говорю о том, что возможно, если действовать с необходимым вниманием. Но, очевидно, фальшивый монетчик из-за невнимательности может произвести не абсолютное фоксимили. И в таком случае развлечение возможно. «Именно таков настоящий случай. Поддельный отпечаток не является факсимиле оригинала. Есть небольшие отличия. Вдобавок, в самой бумаге есть внутреннее свидетельство того, что данный отпечаток — подделка». «Мы вскоре рассмотрим это свидетельство, доктор Торндайк. Возвращаясь к возможности подделать отпечаток пальца, можете ли вы объяснить?» Не прибегая к техническим подробностям, как возможно произвести печать, о которой вы упоминали? Я думаю о двух возможных способах. Первый – более грубый, но более легкий в исполнении. В том, чтобы использовать реальный конец пальца. Форма изготавливается путем прижатия пальца к какому-нибудь пластическому материалу, например, формовочной глине или горячему воску для печатей. Затем, наливая раствор теплого желатина в форму, можно создать печать, которая дает очень точные отпечатки пальца. Но такой способ, как правило, бесполезен для фальшиво-монетчика, потому что его нельзя применить без ведома жертвы. Но в случае мертвого тела или спящего человека или находящегося под действием наркотика, его можно успешно применять. У этого способа преимущество. Он не требует специальных знаний или... применение особых приспособлений. Второй способ, гораздо более эффективный, который, я не сомневаюсь, применен в данном случае, требует больше знаний и мастерства. Прежде всего, нужно обладать подлинным отпечатком пальца или иметь к нему доступ. С данного отпечатка пальца была сделана фотография, точнее, фотографический негатив, который для этой цели должен быть сделан на перевернутой пластине. Негатив помещается в специальную копировальную рамку с пластиной из желатина, обработанного бихроматом калия, и рамка выставляется на свет. Желатин, обработанный таким способом, он называется хромированный желатин, обладает очень своеобразным свойством. Обычный желатин, как хорошо известно, легко растворяется в горячей воде, а хромированный желатин тоже растворяется в горячей воде, если не выставлен на свет. Но выставленный на свет, он изменяется и теряет способность растворяться в горячей воде. Плита хромированного желатина с негативом защищена от света непрозрачными частями негатива, в то время как через прозрачные части свет легко проходит. на прозрачные части негатива соответствуют черным участкам на негативе, а это соответствует бороздкам пальца. Отсюда следует, что свет действует только на отпечатки бороздок, и эти части желатина становятся нерастворимыми, в то время как весь остальной желатин растворяется. Желатиновая плита закреплена для поддержки на металлической пластинке, которая осторожно погружают в горячую воду, в результате растворимые части исчезают, а нерастворимые соответствующие бороздкам остаются на поверхности. Так возникает фоксимильное изображение отпечатка пальца. на котором бороздки и промежутки между ними идентичны бороздкам и промежуткам пальца. Если по этому рельефу провести ролик с чернилами, или если прижать рельеф к намазанной чернилами пластинки, а потом прижать к листу бумаги, получится отпечаток пальца, абсолютно идентичный оригиналу, вплоть до маленьких белых точек, которые обозначают выход потовых желез. Невозможно найти различие между реальным отпечатком пальца и поддельным, потому что таких различий не существует. Но процесс, который вы описали, очень трудный и сложный. Нисколько. Он не намного сложнее обычной пигментной печати, которую успешно практикуется многими любителями. Больше того, рельеф, который я описал, и который представляет собой всего лишь обычное печатное клише, может выполнить любой фотографировщик. Описанный мной процесс используется для воспроизведения рисунков пером и тушью, и сотни рабочих, занятых в таком производстве, легко создадут рельефный блок отпечатка пальца. С помощью такого отпечатка можно осуществить подделку, разоблачить которую невозможно. Вы утверждаете, что поддельный отпечаток пальца невозможно отличить от оригинала. Вы готовы доказать, что здесь мы имеем дело именно с таким случаем? — Да, я готов представить поддельный отпечаток пальца в присутствии суда. — И вы утверждаете, что такую подделку никакой эксперт не сможет отличить от оригинала? — Да. Энсти повернулся к судье. — Разрешит ли ваша честь произвести демонстрацию того, что предлагает свидетель? — Конечно, — ответил судья. — Такое свидетельство чрезвычайно существенно. «Как вы предлагаете провести это сравнение?» — спросил он, обращаясь к Торндайку. «С этой целью, милорд», — ответил Торндайк, — «я принес несколько листов бумаги, каждый из которых разделен на 20 пронумерованных квадратов. На 10 квадратах будет поддельный отпечаток большого пальца обвиняемого, на 10 подлинный. Я предлагаю, чтобы эксперты осмотрели данные листки». и сказали суду, какие отпечатки поддельные и какие подлинные. «Это кажется честным и эффективным тестом», — произнес его честь. «У вас есть возражения, сэр Гектор?» Сэр Гектор торопливо посовещался с экспертами, сидевшими рядом с ним, затем без особого энтузиазма ответил. «У нас нет возражений, Милард. В таком случае я предлагаю экспертам, свидетелям удалиться из зала суда». пока будут готовиться отпечатки. Исполняя приказ судьи, мистер Синглтон и его коллега встали и с явной неохотой вышли, а Торндайк достал из маленького портфеля три листа бумаги и отдал их судье. «Если ваша честь, — сказал он, — оставит отпечатки пальцев в десяти квадратах на двух листах, один из этих листов можно будет передать присяжным, — Второе останется у вашей чести, чтобы сравнить с третьим листом, на котором будут выполнены отпечатки. Прекрасный план, — ответил судья. И так как информация предназначена для меня и присяжных, будет лучше, если вы подойдете и возьмете отпечатки на моем столе в присутствии старшины жюри и адвокатов обвинений защиты. В соответствии с решением судьи Торндайк поднялся на помост, и Энсти, собираясь идти за ним, повернулся ко мне. «Вам с Полтоном лучше тоже идти», — произнес он. «Торндайку нужна будет ваша помощь, и вам лучше будет видна эта забава. Я объясню его чести. Он поднялся по ступеням, ведущим на помост, и сказал несколько слов судье, который посмотрел в нашем направлении и кивнул. «Мы оба радостно последовали за нашим адвокатом». Полтон нес коробку и улыбался. На стол судьи поставили неглубокий ящик. В ящике поместилась коробка, и он оставлял место на столе для бумаг. Когда коробку открыли, в ней обнаружились медная плита для нанесения чернил, небольшой ролик и двадцать пешки, которые так удивляли Полтода и на которые он теперь смотрел весело и с торжеством. — Это все печати? — спросил судья, с любопытством, глядя на множество деревянных ручек. — Да, милорд, — ответил Торндайк, — и каждая из них сделана из различных отпечатков большого пальца обвиняемого. — Но почему так много? — спросил судья. — Я увеличил их количество, — ответил Торндайк, выдавливая на плиту специальные чернила для взятия отпечатков и размазывая их роликом, так что получился тонкий слой, чтобы избежать предательского единообразия одной печати. — Могу сказать, — добавил он, — «Чрезвычайно важно, чтобы эксперты не знали, что печати несколько, а не одна». «Да, это я понимаю», — сказал судья. «Вы понимаете это, сэр Гектор?» — добавил он, обращаясь к адвокату, который напряженно поклонился внимательно и с явным неодобрением, следя за процедурой. Толь Дайк смазал чернилами одну печать и протянул ее судье. который с любопытством осмотрел ее и сделал отпечаток на лишнем листе бумаги. На листе немедленно появился очень отчетливый отпечаток большого пальца. «Замечательно — Замечательно! — воскликнул судья. Очень изобретательно! Слишком изобретательно! Он негромко рассмеялся и добавил, передавая листок старшине присяжных. — Хорошо, доктор Турндайк. Что вы на стороне закона и порядка? Боюсь, если бы вы были на другой стороне, полиции, с вами не справится. Если вы готовы, давайте начинать. Сделайте, пожалуйста, отпечаток в квадрате номер три. Торндайк взял печать из коробки, смазал ее чернилами и аккуратно прижал к указанному квадрату, оставив четкий ясный отпечаток пальца. Процесс был повторен на девяти других квадратах, каждый раз использовалась другая печать. Затем судья пометил оставшиеся десять квадратов на двух других листах, проверил их и отдал старшине, чтобы тот ознакомил присяжных с листком, на который нанесены поддельные отпечатки, чтобы они могли проверять показания экспертов. Когда это было сделано, обвиняемого привели с его скамьи, и он встал у стола. Судья с любопытством и явным сочувствием посмотрел на красивого, мужественного молодого человека. обвиненного в таком отвратительном преступлении, противоречащем его внешности. Заметив этот взгляд, я подумал, что Рюбена, по крайней мере, будут судить справедливо, на основании улик, без предубеждения и даже с некоторым предрасположением в его сторону. Оставшуюся часть операции Торндайк проделал тщательно и неторопливо. Для каждого отпечатка пластину смазывали заново, и каждый раз, сняв отпечаток, большой палец промывали бензином, И вытирали насухо. Когда операция завершилась, обвиняемый вернулся на свое место. 20 квадратов заполнились двадцатью отпечатками, которые, на мой взгляд, были абсолютно идентичными. Судья сидел целую минуту, глядя на листок с отпечатками, с выражением наполовину нахмуренным, наполовину улыбающимся. Наконец, когда мы все вернулись на свои места, он приказал привести свидетелей. Мне было забавно наблюдать, как за короткий промежуток изменились лица экспертов. Уверенная улыбка, торжествующее выражение, с которым выкладывают козырную карту, исчезли. Лица стали тревожными. А тревога свидетельствовала об ожидании неприятностей. Когда мистер Синглтон неуверенно подошел к столу, я вспомнил его слова, сказанные в Скотланд-Ярде. Очевидно, план игры, который включал в себя легкий мат, такого хода не предвидел. «Мистер Синглтон», — сказал судья, — «на этом листе двадцать отпечатков большого пальца, десять из них подлинные отпечатки левого большого пальца обвиняемого, десять поддельные. Пожалуйста, осмотрите их и письменно отметьте, какие из них подлинные и какие поддельные. Когда вы это сделаете, листок будет передан мистеру Нэшу». Есть ли возражения против того, чтобы я для сравнения использовал фотографию, которую у меня с собой? Спросил мистер Синглтон. Думаю, нет, ответил судья. Что скажете, мистер Энсти? Никаких возражений, милорд, ответил Энсти. Мистер Синглтон достал из кармана увеличенное изображение отпечатка большого пальца и увеличительное стекло, с помощью которого стал рассматривать отпечатки на бумаге перед собой. И я с удовлетворением отметил, что выражение его лица становится все более тревожным и полным сомнения. Время от времени он делал записи в блокноте, и по мере того, как накапливались записи, он все сильнее хмурился и удивлялся. Наконец он сел и, взяв в руки записи, обратился к судье. — Я закончил осмотр, милорд. — Хорошо. — Мистер Нэш, пожалуйста, осмотрите листок. и запишите результаты своего осмотра. «О, я бы хотела, чтобы они поторопились», — прошептала Жульет. «Думаете, они смогут отличить настоящие отпечатки от поддельных?» «Не могу сказать», — ответил я. «Но мы скоро узнаем. Мне они все кажутся одинаковыми». Мистер Нэш проводил осмотр с раздражающей медлительностью, сохраняя выражение фрегматичного внимания. но, наконец, он тоже закончил и вернул листок судье. «Теперь, мистер Синглтон, — сказал судья, — выслушаем ваше заключение. Вы под присягой». Мистер Синглтон встал на место свидетелей, и, положив заметки на перила, поглядел на судью. «Вы осмотрели листок, который вам дали? — спросил сэр Гектор Трамплер. «Да. Что вы увидели на бумаге?» Я увидел 20 отпечатков большого пальца, из которых одни явно поддельные, другие подлинные, а некоторые сомнительные. Говоря об отпечатках пальцев сериотим, что вы можете сказать о них? Примечание. Юридический термин сериотим означает расследование вопросов в определенной последовательности, например, в той, в какой они поставлены перед судом. Конец примечания. Мистер Синлтон заглянул в свои записки и ответил. Отпечаток большого пальца в квадрате номер один — явная подделка. Так же, как и в квадрате номер два, хотя имитация очень искусная. Три и четыре — подлинные, пять — предположительно подделка. Шесть — подлинный отпечаток большого пальца, семь — подделка, это и очень хорошая, 8 подлинный, девять — я думаю подделка, хотя исключительно искусная. 10 и 11 подлинные отпечатки большого пальца, 12 и 13 поддельные. Что касается 14-го, я в большом сомнении, хотя склонен считать подделкой. 15-й подлинный, как думаю, и 16-й. 17-й несомненно подлинный. 18-й и 19-й вызывают у меня сомнения, но скорее оба поддельные. 20-й несомненно подлинный отпечаток. По мере того, как мистер Синглтон давал показания на лице судьи Появлялось выражение все большего удивления, а присяжные переводили взгляд слеска на свидетелей с изумлением. Что касается сэра Гектора Трамплера, то это светило британской юриспруденции было в полном замешательстве. По мере того, как заявление следовало за заявлением, он все сильнее поджимал губы, и на его широком красном лице усиливалось выражение недоумения. Несколько секунд он тупо смотрел на свидетеля, потом опустился на место с грохотом потрясшим суд. «У Вас нет сомнений в правильности ваших выводов, спросил Энсти. Например, вы уверены, что отпечатки номер один и два поддельные? У меня нет сомнений. Вы готовы поклясться, что эти два отпечатка поддельные? Мистер Синглтон мгновение колебался. Он наблюдал за судьей и присяжными. Истолковал выражение их лиц как удивление верности его оценок и, соответственно, приободрился. «Да», — ответил он, — «клянусь, что они поддельны». Энстисел и мистер Синглтон, передав свои заметки судьи, уступил место коллеге. Мистер Нэш с явным удовлетворением, слушавший его показания, занял место свернувшейся первоначальной уверенностью. Его выбор истинных и поддельных отпечатков — практически совпадал с выбором мистера Синдлтона, и знание этого факта позволило ему давать показания властным и даже догматичным тоном. «Я абсолютно уверен в правильности своих заключений», — сказал он в ответ на вопрос Энсти. «Я готов поклясться и клянусь, что те отпечатки, которые я назвал поддельными, поддельные, что их определение не представляет трудностей для наблюдателя, имеющего опыт работы с отпечатками». «Есть вопрос, который я хотел бы задать», — произнес судья, когда эксперт оставил место свидетелей и его место, чтобы продолжать показания, занял Торндайк. «Заключения свидетелей и экспертов явно добросовестны, сделанные индивидуально без сговоры, и сравнение результатов практически идентичны. Между ними полное согласие. Странно следующее, все их заключения не верны». В этом месте я едва не рассмеялся вслух, потому что на лицах экспертов выражение самодовольного удовлетворения с быстротой молнии сменилось на выражение абсолютного ужаса. И не так, чтобы у одного иногда верно, у другого иногда неверно. Неверно во всех случаях, в тех случаях, когда они совершенно уверены, они полностью ошибаются, а когда они сомневаются, то склоняются к неверным выводам. «Это очень странное совпадение, доктор Торндайк. Можете ли вы объяснить его?» На лице Торндайка, которое на протяжении всей процедуры оставалось бесстрастным, как у деревянной статуи, появилась сухая улыбка. «Думаю, смогу, милорд», — ответил он. «Цель изготовителя подделки в том, чтобы обмануть тех, кто будет осматривать эту подделку». «Ага», — сказал судья. Он тоже улыбнулся. Присяжные рассмеялись. «Мне было очевидно», — продолжал Торндайк, «что эксперты не смогут отделить оригинал от подделки, и в таком случае они будут искать для руководства какие-то дополнительные данные. Я снабдил их этими дополнительными данными. Если бы десять отпечатков были сняты с одного пальца, без специальной подготовки...» Вероятно, среди них не нашлось бы двух абсолютно идентичных, потому что палец — закругленный объект, только малая часть которого касается бумаги. И в отпечатках будут небольшие отличия в зависимости от того, какая именно часть коснулась бумаги. Но у печати, которую я использовал, плоская поверхность, как у типографского шрифта. И, соответственно, она всегда производит, как и типографский шрифт, Один и тот же отпечаток. Она воспроизводит не конец пальца, а его отпечаток, и, следовательно, каждый отпечаток, сделанный одной печатью, механически воспроизводил бы 9 других отпечатков. Таким образом, если на листке 20 отпечатков, 10 из которых сделаны одной печатью, легко было бы отличить 10 фальшивых отпечатков, потому что они все являлись бы механическим воспроизведением друг друга тогда как подлинные отпечатки имели бы различия, вызванные разным положением пальца. В соответствии с этими рассуждениями я делал каждый отпечаток разными печатями, и каждая печать делалась с разных отпечатков большого пальца. Далее, делая печати, я выбирал как можно более различающиеся отпечатки. Больше того, делая реальные отпечатки большого пальца, Я старался каждый раз прижимать палец в том же положении, насколько это возможно. В результате на листе, представленном экспертам, все реальные отпечатки были почти одинаковые, в то время как поддельные демонстрировали многочисленные отличия. Эксперты признавали поддельными истинные отпечатки, которые я делал как можно более единообразными, и признавали сомнительными те, в которых мне не удалось этого сделать. «Спасибо. Все очень ясно», — произнес его честь с улыбкой глубокого удовлетворения, которая обычно появляется на лице судьи, когда экспертов-свидетелей сбрасывают с пьедестала. «Мы можем продолжать, мистер Энсти». «Вы сказали нам», — снова заговорил Энсти, — «и привели доказательство, что отпечаток пальца можно подделать и что отличить подделку невозможно». Вы показали также, что отпечаток большого пальца, найденный в сейфе мистера Хорнби, поддельный. Вы хотите сказать, что он может быть поддельным, или что он, несомненно, поддельный? Я хочу сказать, что он, несомненно, поддельный. Когда вы впервые пришли к заключению, что он поддельный? Когда увидел его в скотланд ярде Три факта привели меня к такому заключению. Во-первых, отпечаток, очевидно, сделан... жидкой кровью, однако он был удивительно ясный и четкий. Но такой отпечаток невозможно сделать жидкой кровью без использования пластины и ролика, даже если действовать очень внимательно. Тем более это невозможно в случае неожиданного пятна. Во-вторых, измеряя отпечаток с помощью микрометра, я установил, что он не совпадает с измерениями подлинного отпечатка большого пальца хорми. Он был значительно больше. Я сфотографировал отпечаток вместе с микрометром и в сравнении и подлинным отпечатком большого пальца я обнаружил, что отпечаток, обвиняемого на 1,14 дюйма, больше от одного данного пункта борозки до другого. У меня с собой две увеличенные фотографии, на которых можно отчетливо увидеть это различие на линиях микрометров, если суд пожелает рассмотреть эти фотографии. «Спасибо», — сказал с улыбкой судья. «Мы примем ваши данные под присягой показания, если ученый-адвокат обвинения не потребует дополнительного подтверждения». Он взял фотографии у Торндайка, внимательно рассмотрел их и передал присяжным. «Третий пункт», — продолжал Торндайк, — «самый важный, потому что он не только доказывает, что отпечаток поддельный, но и позволяет установить его происхождение, а, следовательно, личность фальшивомонетчика». В суде стало так тихо, что тикание часов казалось ощутимой помехой. Я посмотрел на Волтера, который застыл на конце скамьи и был совершенно неподвижен, и увидел, что лицо его побледнело и покрылось каплями пота. Посмотрев внимательно на отпечаток, я заметил в одном месте крошечный белый след, или пространство. Оно в форме большой буквы S и, очевидно, вызвано дефектом бумаги. свободным волокном, которое прилипло к большому пальцу и отсоединилось от листа, оставив на своем месте пустой промежуток. Однако, осматривая бумагу при низком увеличении в микроскоп, я увидел, что поверхность листа целая и не поврежденная. Никакое волокно от него не отделилось, потому что иначе его оторванный конец или пространство, которое это волокно занимало, были бы видны. Вывод как будто такой: это волокно существовало не на листке бумаги, найденном в сейфе, а на той бумаге, на которой находился оригинальный отпечаток. Но, насколько мне известно, существовал только один отпечаток большого пальца Рюбена Хорнби тот, что в цамбографе. По моей просьбе, миссис Хорнби принесла цамбограф И осмотрев отпечаток левого большого пальца на Хорнби, я увидел крошечное белое пространство в форме буквы S, занимающее точно то же положение, что и на листке с отпечатком, обнаруженным в сейфе. Посмотрев в мощную линзу, я отчетливо увидел углубление в бумаге, которое занимало волокно, прилипшее к намазанному чернилами пальцу. Я провел систематическое сравнение двух отпечатков пальца и установил, что след в обоих случаях одинаков. След на отпечатке цамбографии в длину 26 на 1000 дюйма и 14,5 на 1000 дюйма в ширину. В то время как красный отпечаток большого пальца на 1,14 больше во всех направлениях. и, соответственно, длина 26,25 на 1000 дюйма и ширина 14,86 на 1000 дюйма, что показало наложение сильно увеличенного участка одного листа на такой же участок другого листа. И на отпечатках пересекает борозки большого пальца точно в том же положении. «Вы хотите сказать...» Что с учетом всех изложенных вами фактов красный отпечаток большого пальца подделка? Да, а также несомненно, что подделка совершена с помощью самбографа. Может ли это сходство быть совпадением? Нет, по законам вероятности, который изложил мистер Силтон в своих показаниях, шанс на это один на неисчислимое количество миллионов. У нас два отпечатка большого пальца, сделанные в разных местах и в разное время, с интервалом во много недель. На обоих отпечатках есть случайная особенность, связанная не с особенностями пальца, но с особенностями бумаги. При теории совпадения необходимо предположить, что на обоих листах бумаги было свободное волокно одинаковой формы и размера, и что это волокно вступило в контакт с большим пальцем точно в том же месте. Но такое предположение еще более невероятно, чем точное совпадение отпечатков двух разных людей. И еще один дополнительный факт. На листке, найденном в сейфе, такого свободного волокна нет. Каково ваше объяснение присутствию дефибрилированной крови в сейфе? Кровь, вероятно, использовалась преступником для изготовления отпечатка большого пальца. Но из-за сворачиваемости свежая кровь меньше годится для такого замысла. Он, вероятно, принес небольшое количество крови в бутылке вместе с карманной плитой и роликом, изобретенным мистером Галтоном. Поэтому он смог капнуть кровь на плиту, размазать ее роликом и сделать отчетливый отпечаток большого пальца. Нужно помнить, что все эти предосторожности совершенно необходимы, потому что ему нужно было сделать отпечаток, С первой попытки. Неудача и вторая попытка могли устранить случайное совпадение и вызвать подозрения. Вы сделали увеличенное изображение отпечатков большого пальца? Да, у меня две увеличенных фотографии. Одна отпечатка в цомбографе, а вторая красного отпечатка большого пальца. На них очень хорошо виден белый отпечаток волокна, и они помогут при сравнении с оригиналом, на котором этот белый отпечаток виден в лупу. Торндайк протянул судье обе фотографии вместе с амбографом, памятным листком из записной книги и мощной двойной лупой для осмотра. Судья рассмотрел оба листка в лупу и сравнил их с фотографиями, одобрительно кивнув при виде совпадений. Затем он передал все предметы присяжным и что-то записал у себя. Пока все это происходило, Я наблюдал за Уолтером Хорнби. На его лице было выражение ужаса и отчаяния. Бледное лицо покрыто потом. Он украдкой смотрел на Торндайка. В его глазах горела ненависть, и я вспомнил наше ночное приключение на Джон Стрит и отравленную сигару. Неожиданно он встал и, держась дрожащей рукой за скамью, вытер пот с лица, затем незаметно прошел к двери и вышел. Очевидно, был не единственный, кого интересовали его передвижения. Как только за ним закрылась дверь, суперинтендант Миллер встал и вышел через другую дверь. — Вы будете допрашивать свидетелей? — спросил судья у сыра Гектора Трамплера. — Нет, милорд, — был ответ. — Вы хотите вызвать еще свидетелей, мистер Энсти? — Только одного, милорд, — ответил Энсти. обвиняемого, которого я вызываю как свидетеля, чтобы он смог сделать заявление под присягой. Рюбена привели на место свидетеля, привели к присяге, и он коротко заявил, что невиновен. Последовал короткий перекрестный допрос, во время которого Рюбен сообщил, что провел вечер в клубе, вернулся домой в половине двенадцатого и открыл дверь своим ключом. Сэр Гектор, наконец, сел. Обвиняемого отвели назад на скамью подсудимых, и суд приготовился слушать речи адвокатов. — Милорд и господа присяжные, — сказал Энсти своим звучным ясным голосом, — я не собираюсь отнимать у вас время долго речью. Свидетельства, которые были вам предложены, настолько вразумительны, — Настолько ясны и последовательны, что вы, несомненно, вынесете вердикт без влияния к с моей стороны или со стороны моего ученого оппонента. Тем не менее, желательно выделить изо всей массы свидетельств те, что являются жизненно важными и критическими. Факт, который выделяется и доминирует во всем этом деле, таков. Связь обвиняемого с этим делом основана... исключительно на теории полиции о непогрешимости отпечатка пальцев. Помимо отпечатка большого пальца подсудимого, нет и никогда не было ни малейшего подозрения против него. Вы слышали его описание как человека непогрешимой честности, человека с безупречным характером, человека, которому доверяли все, с кем он имел дело. И такую характеристику давали не случайные незнакомые люди, но те, кто знал его с детства. Его репутация — это репутация всегда честного человека, его жизнь — жизнь порядочного, честного джентльмена, и теперь он стоит перед вами, обвиненный в жалком воровстве, обвиненный в том, что он ограбил своего великодушного друга, брата своего отца, его опекуна с детства и доброжелателя, обеспечившего его благополучие». Короче говоря, обвиненный в том, что противоречит всем чертам его характера в том, что его характер делает совершенно невозможным. И на каком основании этот джентльмен с безупречной репутацией обвиняется в таком злобном и отвратительном преступлении. Вкратце основания обвинения таковы. Некий известный ученый сделал заявление, которое полиция не только приняла на практике, но и расширило за пределы его начального толкования. Заявление таково, полное или почти полное совпадение двух отпечатков пальцев является не требующим подтверждения доказательством того, что два этих отпечатка оставлены одним и тем же человеком. Это утверждение, господа, в высшей степени вводит в заблуждение и не должно приниматься без должного предупреждения оценки. Его нельзя признать справедливым, напротив, отпечаток пальца, как улика, без других подтверждений не имеет никакой цены. Из всех форм подделки подделка отпечатков пальцев легче всего и наиболее безопасна, как мы видим сегодня в суде. Подумайте о преступнике высокого класса, о его мастерстве, изобретательности и ресурсах. Подумайте о поддельных банкнотах, у которых не только поддельная гравировка, рисунок и подписи, но и сама бумага с водяными знаками имитируется с мастерством, которое приводит в отчаяние тех, кто должен отличать подлинное от поддельного. Подумайте о поддельных чеках, у которых отрезана настоящая перфорация и заменена неотличимой подделкой. Подумайте обо всем этом. а потом об отпечатках пальцев, которые помощник гравера может подделать так, что величайшие эксперты не смогут отличить от подлинных. Любитель способен создать подделку, которую не отличить без месяца практики. И потом спросите себя, такое ли это доказательство без всякого подтверждения и проверки может привести честного джентльмена с безупречной репутацией в суд по обвинению в самом низком и отвратительном преступлении. Но я не должен затруднять вас ненужными призывами. Напомню только самые существенные факты. Дело основано на том, что отпечаток пальца, найденный в сейфе, оставлен обвиняемым. Если этот отпечаток оставлен не им... Против него нет не только никаких улик, но и никаких подозрений. Оставлен ли красный отпечаток пальца обвиняемым? Вы видели убедительные доказательства, что это не так. Что данный отпечаток по размерам отличается от подлинного отпечатка пальца обвиняемого. Отличие небольшое, но роковое для теории полиции. Эти два отпечатка не идентичны. Но если этот отпечаток пальца оставил необвиняемый, то кто? Сходство слишком велико, чтобы это был отпечаток другого человека, потому что на отпечатке не только бороздки пальца осужденного, но и шрам на подушечке. Ответ на вопрос таков. Был сознательно имитирован отпечаток пальца обвиняемого, чтобы направить на него подозрения и обеспечить безопасность подлинного преступника. Есть ли факты, поддерживающие такую теорию? Да, есть несколько фактов, убедительно поддерживающих данное утверждение. Первое — это факты, которые я только что упомянул. Красный отпечаток большого пальца — отличается от подлинного отпечатка по масштабу или размерам. Это не отпечаток пальца осужденного, но и не отпечаток пальца другого человека. Единственная альтернатива- подделка. Во-вторых, отпечаток сделан с помощью различных приспособлений и материалов, и один из этих материалов, а именно дефибрилированная кровь, найден в сейфе. В-третьих, это единственный палец. отпечаток которого можно было подделать. У обвиняемого десять пальцев, из них два больших. Но существовали только отпечатки большого пальца. Отпечатков других пальцев нет, потому что преступник не мог их раздобыть. Поэтому большой палец стал единственным, отпечаток которого можно подделать. В-четвертых, отпечаток большого пальца повторяет своеобразную особенность отпечатка в цамбографе. Если красный отпечаток большого пальца – подделка, он может быть воспроизведен только с отпечатка в цамбографе, потому что не существует другого отпечатка, с которого его можно было сделать. Мы имеем поразительный факт – красный отпечаток большого пальца – Точная копия, включая случайные особенности единственного отпечатка, с которого могла быть совершена подделка. Случайный сообразный след на отпечатке пальцев в цамбографии объясняется условиями бумаги. Появление этого следа на красном отпечатке не может объясняться особенностями бумаги. Его можно объяснить только тем, что один отпечаток является воспроизведением другого. Единственный вывод таков, красный отпечаток большого пальца является фотомеханическим воспроизведением отпечатка в цамбографе. Есть еще один пункт. Если красный отпечаток большого пальца – подделка, сделанная с отпечатка в цамбографе, у преступника должен быть доступ к самбографу. Вы слышали удивительный рассказ миссис Хорнби о загадочном исчезновении цамбографа и столь же загадочном его появлении. Этот рассказ не должен оставить у вас никаких сомнений в том, что некий человек незаметно забрал самбограф и после неизвестного интервала тайно вернул его. Таким образом, теория подделки получает подтверждение во всех точках, а теория о том, что красный отпечаток большого пальца подлинный, основана на необоснованных предположениях и не имеет ни одного факта в свою поддержку. Поэтому, господа, я утверждаю, что невиновность обвиняемого доказана самым убедительным образом, и прошу вас вынести соответствующий этому вердикт». Когда Энсти занимал свое место, на галерее для зрителей раздались аплодисменты. При неодобрительном жесте судьи они немедленно стихли, судя снова воцарилась тишина, в которой часы с циничным равнодушием продолжали монотонно отсчитывать убегающие секунды. — Он спасен! Доктор Джервис, он спасен! — возбужденным шепотом воскликнула Жульет. — Они должны увидеть, что он невиновен. — Потерпите еще немного, — ответил я. — Скоро все закончится. Сэр Гектор Трамплер уже стоял, и, бросив гипнотический взгляд на присяжных, начал свою речь с удивительной убедительностью и искренностью. «Милорд и господа присяжные, как я уже говорил, случай, представленный в суде, рисует человеческую природу в самом неблагоприятном свете. Но мне не нужно настаивать на этом аспекте дела». который уже, несомненно, на вас подействовал. Мне необходимо только, как удачно выразился мой ученый друг, отделить действительные факты данного дела от паутины казуистики, окутавшей его. Эти факты крайне просты. Был открыт сейф, из него похищена собственность большой стоимости. Он был открыт поддельным ключом. Только два человека время от времени получали в свое распоряжение подлинные ключи и таким образом имели возможность сделать их копию. Когда сейф открыл его законный владелец, собственность исчезла, и был найден отпечаток пальца одного из этих двух людей. Когда сейф закрывали, этого отпечатка пальца там не было. Человек, отпечаток пальца которого найден в сейфе, левша. Отпечаток — это отпечаток левого большого пальца. Кажется, господа присяжные, обстоятельства так ясны, что ни один здравомыслящий человек не может усомниться в выводе из них. И я предлагаю этот вывод, единственный возможный вывод. Человек, отпечаток большого пальца которого найден в сейфе, и есть тот, кто похитил из сейфа собственность. Но отпечаток пальца, как общепризнано, принадлежит обвиняемому, поэтому обвиняемый и есть тот, кто похитил алмазы из сейфа. Правда, были сделаны фантастические попытки опровергнуть эти очевидные факты. Были предложены некоторые надуманные научные теории, и проявлена ловкость рук, который, я думаю, более уместно в месте развлечения, а не в суде. Эти попытки, несомненно, доставили вам удовольствие, позабавили вас и сорвали аплодисменты. Они дали возможность приятно расслабиться и отдохнуть от серьезного дела в суде. Они даже поучительны, потому что показывают, как можно с помощью неверно направленной изобретательности извратить простые факты. Но если вы не согласны рассматривать это преступление как сложный розыгрыш, осуществленный шутником-преступником, обладающим исключительными знаниями, мастерством и общими достижениями, вы должны прийти к единственному заключению, которое подтверждается фактами, что сейф открыл и похитил собственность обвиняемый. Поэтому, господа, я прошу вас, учитывая ваше важнейшее положение, как защитников благосостояния и безопасности ваших сограждан, вынести вердикт в соответствии с показаниями, как вы торжественно поклялись сделать. Этот вердикт не может быть ничем иным, как признанием обвиняемого виновным в преступлении, в котором он обвиняется. Сэр Гектор сел, и присяжные, которые внимательно слушали его выступление, выжидающе посмотрели на судью, словно спрашивали, «Так кому из них двоих мы должны поверить?» Судья со спокойной выдержкой посмотрел свои записки и написал несколько слов, как будто сравнивая различные положения. Потом обратился к присяжным в манере одновременно убедительной и доверительной. «Мне нет необходимости, господа», — сказал он, — «занимать ваше время подробным анализом показаний. Вы сами слышали эти показания, и по большей части они даны с восхитительной ясностью. Больше того, ученый-представитель защиты сопоставил и сравнил эти показания так ярко, И могу добавить так беспристрастно, что детальное повторение с моей стороны было бы излишним. Поэтому я ограничусь несколькими комментариями, которые помогут вам при вынесении вердикта. Мне не нужно говорить вам, что замечания ученого адвоката от обвинения о надуманных научных теориях приводят к заблуждениям. Единственные свидетельства научного характера приводились с экспертами со стороны обвинения. Показания доктора Роува и доктора Торндайка имели отношение исключительно к фактам. Их утверждения сопровождались демонстрациями фактов, подтверждающих эти утверждения. Анализ свидетельств, которые вы слышали, как справедливо заметил адвокат со стороны защиты, сводится к единственному вопросу – оставлен ли отпечаток большого пальца, найденный в сейфе мистером Хорнби, обвиняемым или нет? Если отпечаток большого пальца сделан большим пальцем обвиняемого, в таком случае обвиняемый должен был, по крайней мере, присутствовать, когда незаконно открывался сейф. Если отпечаток не оставлен обвиняемым, его ничего с преступлением не связывает. Этот вопрос – один из фактов, на основе которых вы должны вынести решение. Я должен напомнить вам, господа, что только вы можете судить об этих фактах, а мои замечания вы должны рассматривать только как предположение, которое вы можете принять или не принять в соответствии с вашим суждением. Рассмотрим вопрос в свете показаний. Данный отпечаток большого пальца либо сделан обвиняемым, либо нет. Какие приведены доказательства того, что он сделан обвиняемым? Это бороздки на отпечатке, идентичные с бороздками на отпечатке пальца обвиняемого, вплоть до следа от шрама, пересекающего бороздки определенным образом. Нет необходимости вдаваться в расчеты вероятности. Практический факт, который не оспаривался, что это отпечаток большого пальца обвиняемого. Однако утверждается, что это не подлинный отпечаток большого пальца, а его механическая имитация, короче говоря, подделка. Таким образом, главная проблема сводится к конкретному вопросу, подлинный это отпечаток или подделка. Рассмотрим свидетельства. каковы доказательства того, что отпечаток подлинный. Таких доказательств нет. Идентичность рисунка в данном случае не доказательство, так как в подделке рисунок идентичен. Обвинение утверждает, что отпечаток большого пальца подлинный, но никаких доказательств не приводит. Каковы доказательства того, что красный отпечаток большого пальца – подделка? Во-первых, вопрос его размера. Два отпечатка разного размера вряд ли могут быть сделаны одним пальцем. Далее вопрос о приспособлениях. Взломщики сейфов обычно не пользуются покрытыми чернилами, пластинами и роликами, чтобы подделать свои отпечатки пальцев. Далее дополнительный знак на красном отпечатке – который также существует на оригинальном отпечатке. Теория подделки его легко объясняет, в противном случае его объяснение невозможно. Наконец, необъяснимое исчезновение от и его столь же необъяснимое появление. Все это убедительные доказательства, к которым следует добавить, что доктор Торндайк показал нам, как легко подделать отпечаток пальца. Таковы главные факты данного дела. И вам предстоит их обдумать. Если после тщательного обдумывания вы решите, что красный отпечаток оставлен пальцем обвиняемого, ваш долг признать его виновным. Если же, взвешивая показания, вы решите, что отпечаток — подделка, ваш долг признать обвиняемого невиновным. Час ланча уже миновал, и если вы пожелаете, можете удалиться на отдых. Суд будет отложен. Присяжные посовещались, и старшина встал. «Мы вынесли вердикт, милорд», — сказал он. Обвиняемого снова отвели на скамью подсудимых. Седовласый секретарь сюда встал и обратился к присяжным. «Вы вынесли вердикт, господа?» «Да», — ответил старшина. «Что скажете, господа, виновен ли обвиняемый или невиновен?» «Невиновен», — ответил старшина, возвысив голос и глядя на Любена. На галерее разразилась буря аплодисментов, и судья на этот раз не реагировал. Миссис Хорнби громко рассмеялась странным, неестественным смехом. Потом заткнула рот носовым платком и смотрела на Рюбена. По ее лицу текли слезы. Жульет склонила голову и неслышно всхлипывала. После небольшой паузы судья, предостерегающе поднял руку, и когда шум стих, обратился к обвиняемому. который стоял спокойно и невозмутимо, хотя лицо его слегка покраснело. Ревен Хорнби, присяжные, тщательно рассмотрев обстоятельства дела, признали вас невиновным предъявленным вам обвинением. Я от всей души согласен с этим вердиктом. С учетом предъявленных свидетельств я считаю, что никакой иной вердикт невозможен и утверждаю, что вы покидаете суд полностью оправданным. без единого пятна, на вашей чести. В горе, которое вы испытывали, и в радости от вердикта присяжных, суд и все присутствующие вам сочувствуют. И это сочувствие не ослабевает от сознания, что при менее искусной защите вердикт мог бы быть другим. Я хочу выразить восхищение тем, как была проведена защита. И хочу особенно подчеркнуть, что не только вы, но и вся публика глубоко обязана доктору Тордайку, чья проницательность, знание и изобретательность предотвратили очень серьезную судебную ошибку. Суд объявляет перерыв до двух 2.30. Судья встал, все присутствующие тоже встали. Под топот ног на галереи дверь клетки, в которой содержался обвиняемый, Широко распахнул улыбающийся полицейский, и Рюбен Хорнби по ступенькам спустился в зал суда.